Но кроме постоянного воздействия на нервы у себе и окружающим, тоже ничего поделать не мог. На собранном накануне решительных событий у Алексеева совете контр-адмирал Лощинский и начальник над портом Капиран Григорович предположили, что японцы, опасаясь скорого вступления в строй Ретивазана и Цесаревича, планируют свою высадку в одной из бухт между Бедзыво и Чемульпо. И сейчас готовят эту операцию, минируя подходы, дабы в случае чего встретить русскую эскадру на своих условиях и подальше от Артура. Начальник штаба эскадры, контр-адмирал Молос, несмотря на предупреждения из Петербурга, откровенно сомневался в самой возможности японского десанта на Квантуне, как и крепостное начальство во главе со Стесселем, Фоком и Белым. В отличие от подавляющего большинства собравшихся, Роман Исидорович Кондратенко на этом военном совете оказался единственным, кто оставался убежденным сторонником того, что если японцы соберутся высаживаться, то сделают это под самой крепостью, возможно, прямо в дальнем. Сам же Макаров предполагал, что высадка еще одной японской армии вполне возможна, но скорее всего опять в Чемульпо или даже в Пусане, поскольку был уверен в том, что с наличными силами ничего подобного у крепости он просто не допустит. Проведенные миноносцами поиски новой информации пока не принесли. Молчали агентурная разведка и штаб маньчжурской армии, и только Руднев из Владивостока упорно продолжал настаивать на Бедзыва как самом вероятном месте десанта. В итоге решили, что кроме отправления в дозор вдоль побережья армейских команд, составленных в основном из охотников, нужно подготовить на завтра еще один поиск, задействовав в нем Новика Аскольд. Но время уже было упущено. Действительность показала, что мысли Макарова итога были созвучны, только русский командующий прикидывал, где японцы смогут спокойно высадиться без большой угрозы со стороны его флота, а японский продолжал решать задачу пусть временной, но полной нейтрализации этой угрозы и в своей последовательности переиграл противника. Когда явно назревший нарыв, наконец, прорвало, третья атака Брандеров на порт Артур, проведенная адмиралом Тога ночью 3 мая, имела очень мало общего с первыми двумя. А за три недели до этого Руднев вел к Цусимскому проливу богатыря Лену и экс-японский угольщик, получивший под русским флагом имя Кама. Оба вспомогательных крейсера двигались с 12-мильным опережением богатыря на расстояние 15 миль друг от друга. Получался как бы невод, которым прочесывалось море в полосе 25 миль. На ночь крейсера стягивались в плотную группу и держались в кильваторной колонне до утра. У восточного побережья Японии подобным образом действовало и соединение из России, Аби и Сунгари, вышедшее из Владика на 10 дней раньше. Но они могли себе позволить идти с увеличенными интервалами и не кучковаться по ночам. Им встреча с крупными японскими боевыми кораблями теоретически не грозила. Самым узким местом при планировании операции по старой русской традиции оставалась связь. Станции беспроволочного телеграфа во Владивосток доставили незадолго до выхода кораблей в этот поход. Начальник порта, контр-адмирал Гаупт, в последнее время начавший смотреть на порт Артурского выскочку с уважением, вызванным тем, с какой скоростью выполнялись его заказы, обалдело спросил «Но откуда, Всеволод Федорович?» На что последовал рассеянный ответ «На Черном море сейчас радио ни к чему». А потом и нам сюда, и в Артур, и обобранным нами черноморцам доставят мощные новейшие германские телефонкины с дальностью работы под 500 миль. Или даже больше. Заказ уже размещен. Наши агенты в Берлине весьма оперативно все оформили. Но пока, увы, придется своими поповскими да дюкерты обходиться. 50 миль все удовольствие, если еще с погодой повезет. Только вот шпиц опять в своем амплуа. Прислать из Севастополя еще и телеграфистов, увы, не догадались. А я не докумекал сразу вытребовать. Доживешь тут с вами до склероза. За профессионалами пришлось обратиться к начальнику телеграфа. Безотказно сработавшее обещание куска добычи позволило избежать чиновных сомнений и волокиты. Новоиспеченные кондуктора-помощники телеграфистов были перетасованы с радистами с крейсеров и распределены по всем кораблям, идущим в море, обеспечив тройкам более-менее приемлемое качество связи хотя бы между собой. По вспомогательным крейсерам адмирала Тога прошла коса смерти. Россия утопила два, еще один попался на зуб богатырю. Все три столкновения происходили по одному и тому же сценарию. Первым японца замечал один из вооруженных пароходов. Тут же с него по радио ушло сообщение на боевой крейсер, и наживка начинала панический бег в сторону большого брата, который, разведя полные поры, догонял японца через пару часов после того, как тот его замечал. После этого следовало предложение о сдаче которая все три раза была отвергнута с закономерным и печальным для японцев итогом все же наспех вооруженный пароход и крейсер созданный для боя это немного разные корабли а уж если пароход победности вооружался по принципу а еще у нас в арсенале завалялась вот эта пушечка которую больше девать некуда почти все деньги япония потратила на создание нормального современного флота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 Пока богатырь добивал свою жертву, Лена догнала пытавшийся было удрать транспорт. Видя незавидную судьбу своего охранника, его капитан предпочел сдаться, чему немало поспособствовал и снаряд, разворотивший баковую надстройку. Новоиспеченный командир Лены решил сэкономить немного времени на выстрелы под нос. Град осколков и разлетающиеся щепы оказал должное впечатление и на перевозимый вместе со своими пушками личный состав артиллерийского дивизиона. До взрыва они планировали оказать сопротивление досмотровой партии, но, как артиллеристы, вполне оценили весомость русского пятидюймового аргумента. Однако при конвоировании во Владивосток старого корыта с парадным ходом в 10 узлов у Руднева возникли неожиданные проблемы. Пока осколками не срезало антенну, японский вспомогательный крейсер отчаянно трещал морзянкой, что его топит богатырь, и этот крик души был принят находящимися поблизости кораблями 5-го боевого отряда адмирала Катаоки, когда на богатыре, шедшим концевым, Петровичу доложили, кто именно показался на правой раковине, ему стало смешно и грустно одновременно. Богатырь, Лена и даже сравнительно медленная Кама легко могли оторваться от старого тихоходного броненосца Чин Иен, трофея Японо-Китайской войны конца прошлого, XIX века. Никто из его сопровождения, крейсеров, ровесников броненосца, которые активно воевали в той же войне, но уже на стороне японцев, тоже не имели никаких шансов их догнать. Да и не стали бы эти доживающие свой век ветераны, от одного из которых так удачно улизнул Маньчжур у Шанхая, без поддержки пусть старого, но броненосца лезть в драку с богатырем. Даже при раскладе трое на одного шансы богатыря были предпочтительнее. Но чертов транспорт не мог дать больше восьми узлов, ибо был сурово перегружен. Русские уже целых три часа считали его своим, ровно как и его груз – 16 современных 120 миллиметровых полевых гаубиц «Круппа» с боеприпасами. А топить свое не в пример более обидно, чем чужое. Кроме маршевых батарей с зарядными ящиками и приложенными лошадками, на него навалили без малого сотню ящиков с винтовками и около 200 тонн патронов и снарядов. Кроме того, один из трюмов парохода был отведен под перевозку кавалерийских лошадей, только что доставленных в Японию из Австралии. Рудниву поразительно везло на японских коней. Судя по широкому разнообразию грузов, наваленных кое-как от трюма до верхней палубы, Либо упорядоченный график перевозок для армии начал трещать по швам, либо сопротивление русских войск пожирало атакующие силы в таком темпе, что требования армии начали превышать возможности транспортного флота. Но долго обдумывать японские проблемы было некогда. Кама получила приказ полным ходом идти во Владивосток и высылать навстречу богатырю все, что будет на ходу в порту, то есть громобой, и если закончили переборку машин и сняли, наконец, грот-мачту, то и рюрик. Лене вменялось в обязанность конвоировать транспорт туда же, а при невозможности оторваться от японцев вместе с призом, принять на борт команду и пленных с парохода, торпедировать его и отрываться самостоятельно. Богатырь же, заложив плавную дугу, направился на пересечку курса отряда Катаоки. Арифметика была проста. Бывший японский купец, три часа уже как состоящий на русской службе, удирает со скоростью 8 узлов. Китайский броненосец, последние семь лет ходящий под японским флагом, гонится за ним на 10. Больше он не даст, даже если его спустить с горы Арарат. Шибко старенький, однако. Для сближения на 4 мили, с которых он и его свита, те самые три симы, могут начать топить дезертира, ему надо 3 часа. До сумерек остается час. Но вот его подружки могут дать уже не 10, а целых 13 узлов, ну а если поднажмут, то может и 14. Конечно, по сравнению с богатырскими 23 не смотрится, но догнать транспорт они смогут уже за 2 часа, и тогда русской армии не видать прекрасных, новых и почти бесплатных гаубиц, а Рудневу и остальным морякам долей в призовых. Задача не допустить отрыва тройки СИМ от Чины-иена и желательно притормозить его самого, хоть на часик. Актив богатыря бортовой залп из 96 дюймовок. Скорость, позволяющая крутиться вокруг японцев, как ему заблагорассудится, и большая дальность стрельбы его современных скорострельных орудий. Богатырские пушки могут докинуть снаряды примерно на милю дальше, чем орудия главного и среднего калибра броненосца и среднего у старых крейсеров. В пассиве каждый японский крейсер несет по одному забавному орудию. Калибр такой пушечки был больше, чем на любом современном броненосце как русского, так и японского флота, а именно 320 мм. Правда, стреляли они по паспорту раз в 5 минут, а на самом деле не чаще, чем раз в 10, но поймай богатырь пару таких поросят и домой можно не дойти. А при том, что дальность стрельбы у них примерно та же, что и у 6-дюймовок богатыря, могут сдуру и попасть. Утешало одно. За всю историю службы Сима ни разу из своего главного калибра никуда не попало. Слишком была маленькой и неустойчивой платформа для такого крупного орудия. Кроме этого, на броненосце тоже стоят 4 12-дюймовки. Правда, тут уж богатырь может безнаказанно издеваться над стариком. Его орудия на поколение моложе и бьют на целую милю дальше. Но если сблизиться на тринадцать кабельтовых, могут быть проблемы. К тому же сам броненосец, естественно, бронирован. Не с головы до ног, как его современные коллеги, но тем не менее имеет пояс вполне приличной длины и непробиваемой для богатыря толщины. — Ну что, любезный Александр Федорович? — с улыбкой обратился Руднев к командиру богатыря. — Потанцуем. Э, — Прошу прощения. — не догнал юмора Петровича Стэмман. Ну, помните, как вальсировали в корпусе в молодые годы. Вот нам сейчас раз-два-три, раз, два, три вокруг этих медленных черепашек станцевать и придется. Ближе 40 кабельтовых лес не стоит. Топить их риск не стоит свеч. Надо только не допустить отрывом от Сусим от Чиныена. А вместе они трамп наш до темноты не догонят. Так что пристраиваемся к ним на траверс кабельтовых, так в 40-50, и стреляем. И куда попадем с этих 50-кабельтовых? Раскидаем снаряды и не поцарапаем никого, а не дай бог какой-нибудь из их чемоданов нам прилетит. Тогда что? А вы что нам предлагаете? Топить транспорт и убегать во Владивосток, несолоно хлебавший? Подозрительно прищурился Руднев, и тут спокойный и педантичный флегматик Стэмман, которого многие на отряде, включая Руднева, из-за особенностей его немецкого упорядоченного характера считали несколько излишне осторожным. Удивил контр-адмирала. Такого можно было скорее ожидать от назначенного на Лену безбашенного и отчаянного Рейна, но никак не от рационального командира-богатыря. Никак нет, все, Влад Федорович. Выходим на носовые углы, резко ворочаем на них и идем на сближение до 20 кабельтовых. Тогда по нам смогут стрелять всего два орудия в 320 мм и по паре 120 мм с каждой из мацусим. Итого шесть. Им придется к нам встать бортом, если жить хотят. Так мы их с курса собьем. И как только отвернут, мы отбегаем. А не снова на свой курс к пароходу, мы снова к ним. Однако, Александр Федорович, а вы игрок. «Не ожидал. Браво. Только давайте мы ваш, безусловно, гениальный вариант, прибережем напоследок, если Симы вообще рискнут оторваться от Чины Йена. Все же сближаться с ними на нашем лишенном бронепояса крейсере немного страшновато. Может, и так обойдется. А то на двадцати кабельтовых могут влепить нам из своей монструозной пушечки, что обидно совершенно при этом случайно, но не менее от этого больно». «Севлад Федорович, чтоб японцы и не рискнули, где же это такое видано? Не тот народ-с? Кстати, разрешите открывать огонь, а то на глаз мы за разговорами уже подошли почти на 50 кабельтовых». Его слова были подтверждены облаком порохового дыма на носу цикусимы. Через примерно 20 секунд столб воды немногим ниже мачт крейсера взметнулся примерно в полумиле от богатыря. Столь же впечатляюще и бесполезно разрядили свои орудия и Мацусима с Хасидата. В ответ богатырь неторопливо занял свое место в ордере и, уравняв скорость, без лишней спешки начал пристрелку. За старшего артиллерийского офицера сегодня встал сам барон Гревениц. Его система ему и проверять ее в боевых условиях. К моменту, когда перезарядившиеся наконец орудия японцев дали второй залп, Богатырь уже нащупал дистанцию и перешел к стрельбе на поражение. Когда японцы дали третий залп, примерно к 20-й минуте боя, Богатырь добился первого попадания. Хасидаты обзавелся аккуратной дырочкой в носу в метре над вотерлинией. Снаряд прошел на вылет». Когда Петрович начал разбираться, в каком состоянии находится арсенал Владивостока, то, честно говоря, ожидал увидеть там нечто гораздо более худшее, с чем ему пришлось столкнуться на самом деле. Оказалось, что у погрязшего в текучке аморфного гаупта здесь был весьма деятельный и дальновидный предшественник Григорий Павлович Чухнин. Под его руководством был закончен постройкой обширный портовый арсенал со всеми нужными для артиллерии удобствами. Оборудован минно-артиллерийский городок, склады которого могли вместить солидный боевой запас для судов всей Тихоокеанской эскадры и Сибирской флотилии. И, наконец, были построены и по мере сил оснащены все необходимые рабочие здания артиллерийской и минной лаборатории. Для скорой и удобной доставки боевых запасов пристань гнилого угла в Золотом Роге была связана с городком железнодорожным путем с паровой тягой. Лаборатории имели 400 рабочих мест и позволяли производить работы по снаряжению снарядов всех калибров, по приготовлению всяких зарядов и всего прочего к этому делу относящегося приготовления патронов, ракет, фальшфейеров, различных дистанционных трубок и других огнестрельных припасов. Заведовал всем этим разнообразным и небезопасным хозяйством степенный и рассудительный полковник корпуса морской артиллерии Савицкий, безропотно принявший к исполнению адмиральские установки, тем более что практически по всем пунктам был с ними солидарен. Сейчас во Владивостоке под его бдительным присмотром шло массовое переоснащение новых снарядов надежными взрывателями системы Барановского предыдущего поколения. К сожалению, пока успели переснарядить несколько сотен восьмидюймовых снарядов для больших крейсеров, так что сегодня «Богатырь» стрелял дубовыми шестидюймовыми бронебоями по безбронным крейсерам. Большим шоком для Руднева при разгребании вопроса со снаряжением снарядов стал тот факт, что снаряды и пороховые заряды из разных партий оказались разных весов. Теперь он понял, почему залпы Рюрика давали рассеивание в полтора-два кабельтово по дальности. При абсолютно одинаковых и верных установках прицелов два орудия при различных весовых характеристиках снарядов и разных зарядах давали одно перелет, а другое недолет в полтора кабельтова одновременно. Об эффективной централизованной стрельбе и речи быть не могло. И было совершенно непонятно, как собирались воевать с такими снарядами. Они сводили на нет огневую мощь любого, во всем остальном вполне боеспособного корабля. Воистину, меч русского флота был деревянным. Поэтому сейчас в весовой Владивостокского арсенала отбирали и маркировали более-менее идентичные по весу картузы пороха и снаряды. Там же перевешивали снаряды, добавляя пероксилин в более легкие и вытряхивая излишки взрывчатки из более тяжелых. Все работы по настоянию Руднева велись исключительно при дневном свете во избежание нежелательных эксцессов с лампами искусственного освещения.